Глава 1. Дельфи сделала глоток горячего чая и зажмурившись от удовольствия, вдохнула свежего вечернего воздуха. Жаркое и полное событий лето подходило к концу. Вечера становились всё холоднее, но ещё не были лишены летнего уюта и тепла. Она сидела на ступеньках нового дома Флорантиль, своей приёмной матери. С крыльца открывался вид на степные просторы. Казалось, только лучшие кварталы не заглядывают окнами друг другу в глаза. Но нет. Новый квартал Золотаро вырос этим летом из беженцев в сожжённой деревне. Всё здесь было необустроено. Вместо улиц поросшая ковылём земля, совершенно непригодная для земледелия. Но выбора особого беженцам не предоставили. За стенами И то скажите спасибо. Старая эльфийка жила одна. Всё утро и день Дельфи помогала ей с вещами в новом доме. Домик был небольшой, но очень уютный. Квадратная гостиная на весь первый этаж с камином и тёплой большой лежанкой, а на втором маленькая спаленка с балконом. На кухне стояласобняком То, что зимой в неё основать будет неудобно, оказалось самым большим недостатком, а в общем жизнь налаживалась. Нравится? улыбнулась Флорантиль, подсаживаясь к Дельфи с чашкой. Это особенный чай. Я составляла его более 30 зим. Дельфи улыбнулась в ответ и повернула к ней голову. Флорантиль была обладательницей шикарных белоснежных волос которая она неизменно заплетала в тугую косу, перекинутую через плечо. Светлая кожа и небесно-голубые глаза достались ей от отца, чужака для этих земель. От матери она унаследовала невысокий рост и любовь к ручному труду. Флорантилью увлекалась сборами разных растений и составлением целебных и просто приятных напитков. Спасибо тебе, — сказала Дельфи, — за то, что нашла меня вновь. Флорантель положила ей руку на плечо. «Тебе стоило сообщить мне раньше!» Грустно проговорила она, и я очень беспокоилась, Дельфиэль. «И была безумно рада, когда увидела тебя на городской площади». Дельфи опустила глаза. «Прости!» Она выбиралась иногда в город, И хотя Кростису это не нравилось, продолжала поддерживать отношения с эльфами своей деревни. Отношения не клеились. Не столько из-за произошедшего, сколько из-за ее новой жизни, окутанной слухами. Анс, кстати, никому ничего не рассказала о ее спасителе по своему возвращении. И она была благодарна ему за это. Он всего раз заговорил с ней, встретив ее в новом квартале и лишь поинтересовался, все ли у нее в порядке. Флорантиль улыбнулась вновь. «Не будем снова об этом», — махнула она рукой. «Расскажи лучше, что произошло. Я слышала много невероятного о тебе». Дельфи ждала этого разговора весь день. Она потеребила колечко на пальце и, И оно послушно отозвалось игрой чешуек на солнце. Я замуж выхожу, сказала она. Начинать так начинать? Вот этого я не слышала. Улыбнулась Флоранциль и выжидательно замерла. Он Дельфи пыталась подобрать слова. Он живёт в храме у Горной цепи, Флорантиль смотрела на неё внимательно. И когда же, спросила она, Дельфи пожала плечами. Мы пока не говорили об этом, но мне кажется, что очень скоро. Он очень этого хочет. А ты? Вдруг спросила Флорантиль. Дельфи отхлебнула чая. Я боюсь, сказала она. Он не такой, как все. Какой же он? спросила Флорантиль. Дельфи пристально посмотрела на эльфийку. Он Мак, сказала наконец она. Флорантиль задумчиво хмыкнула и только улыбнулась она. Дельфи мысленно застонала, закусив губы. Вот как ей сказать? Что она выходит замуж за Нага? Вещь ещё и непростова, а совсем непростова даже для Нага. Он некромант, выпалило Дельфи. Флорантиль уважительно кивнула и улыбнулась. Ну и что? Это редкий дар. У него всегда будет много работы. Практично заключила она и всмотрелась в Дельфи. Может, всё слишком скоропастижно для тебя? Ага. Всего-то 50 зим они этого ждут, усмехнулась Дельфи про себя. Может, уклончиво кивнула она. Эльфейка мягко улыбнулась и обняла её за плечи. Как его имя? Кростис. Флорантиль помолчала. Странно, пожала наконец она плечами. Но ты его любишь? Очень. Не задумываясь, выдохнула девушка. Пожелая Эльфийка довольно усмехнулась. "Ну, тогда я за тебя очень рада", сказала она. "Наконец у тебя будет настоящая семья". Дельфина крыла своей ладонью её, пробежавшись пальчиками по сухой шершавой коже. "Ты тоже моя семья", прошептала она. Они помолчали некоторое время. Флорантиль благодарно сжимала ладонь Дельфи. «Приедете ко мне как-нибудь?» — вдруг спросила она. «И место вам теперь найдется в домике». Дельфи смущенно пожала плечами, стараясь отогнать стремительно крепнувшую в воображении картинку их с кростисом визитов за лотар. «Может, ты к нам?» — обескураженно пролепетала она наконец. Флорантиль задорно улыбнулась, ободряющий, похлопав ее по плечу. «Холодает», — заметила она следом, окинув взглядом квартал. Окна новеньких домов в округе засветились, стремительно сгущая вечерний сумрак. «Пойдем?» Дельфи поежилась от налетевшего вечернего ветерка. Она не сказала Кростису, что задержится, и от этого на душе было тревожно. Солнце медленно поднималось над степью. И вот уже первые робкие лучи побежали по ступеням древнего храма, некогда прославленных, а ныне забытых богов. Кростис стоял на самой верхней ступени, сложив руки на груди. Лучи тонули в жидком огне его глаз, ширились лужицами цвета расплавленного золота на рельефных мускулах рук и груди. Он простоял тут всю ночь, прислушиваясь Она опаздывала. И хотя он не чувствовал никакой опасности для нее, это уже не успокаивало. Наконец он глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Все менялось вокруг. И дело было совсем не в приближающейся зиме. Дельфи подогнала сонного жеребца, слегка стукнув его каблучками сапог. Животное всхрапнуло и, И перешло на трусцу. Кростис настоял, чтобы она обзавелась новой лошадью для своих вылазок в город. Вернее, он просто презентовал Дельфи чёрного коня однажды поутру, когда она в очередной раз собралась в город. Животное было так испугано, что сначала шарахнулось от наго в сторону, но стоило тому поймать взгляд жеребца, как он покорно позволил передать себя в руки новой владелицы. Откуда он взялся, Кростис так и не сказал. Вернее, он считал, что, сказав, что это подарок, он исчерпал информационный повод. «Давай, черный!» — похлопала Дельфи его по шее, извиняясь за спешку. «А то мне точно в углу стоять на горохе!» Она усмехнулась. «Не в углу, конечно, и не на горохе. И вообще не стоять, а валяться в кровати, приходя в себя после наказания за опоздание». Кростис обычно ещё полдня услужливо носил её на руках, не доверяя её трясущимся ногам. Но Дельфи казалось, что он просто успокаивался, держа её так близко к себе, как только можно. Его глаза в эти моменты переставали полыхать пламенем и лишь тихо тлели угольками радужек. Она вновь подстегнула жеребца, И как разорваться теперь между Кростисом и вновь обретенной Флорантиль? Хотя они расстались с ней очень тепло, холодок в душе все же сохранился. Дельфи чувствовала вину перед ней. Сможет ли она бывать у нее чаще? Погруженная в эти мысли, она тревожно вглядывалась в горную цепь на горизонте. Но чем ближе становился храм, тем спокойнее она себя чувствовала солнце всходило над землёй отгоняя зябкие предрассветные сумерки было тихо степь полнилась запахами прелой травы и поздних цветов раскрывающихся с приходом дня из-под копыт чёрного то и дело выскакивали мелкие птицы шумно возмущаясь дельфи сделала лишь одну небольшую передышку чтобы напоить коня и вновь поспешила вперед. Уже к полудню она добралась до храма. Спрыгнув, она взяла черного под узцы и повела по ступеням наверх. Вместе они углубились в привычный прохладный полумрак. Черный цокол копытами по плиткам, разнося гулкое эхо по коридорам и залам, пока они не дошли до его стойла. Под него была отведена небольшая зала в правом крыле храма. Дельфи привязала коня к каменному столбику, отметив наличие свежей воды и корма. Нас, похоже, заждались. Она погладила эбонитовую шею животного: "Отдохни, я позже тебя отпущу погулять". Дельфи прошла в жилую часть храма, обошла камин, заглянула в комнату Кростиса, но и там его не нашла. Она не ходила в его комнату в его отсутствие. Хотя он не просил об этом. Это была его территория, полная загадок и тайн, а Дельфи не собиралась врываться в них по любому поводу. Стоял жаркий полдень. Она чувствовала себя очень уставшей, поэтому, быстро смыв с себя дорожную пыль под струями тёплого ручья, она забралась в кровать и уснула. Дельфи почувствовала, как он нежно гладит её щёку. Приоткрыв глаза, она улыбнулась. Кростис лежал рядом с ней, подперев голову одной рукой. Она придвинулась к нему и спряталась в его объятиях. "Прости, что задержалась", прошептала она. "Со мной кое-что случилось неожиданное". "С тобой?" усмехнулся он принимая тем не менее её объятия с явным удовольствием. Я встретила приёмную мать на базаре в городе. Она переехала недавно туда. Он молча гладил её по волосам, а Дельфи рассказывала подробности их встречи. Ты хотела бы чаще у неё бывать? спросил он, когда она закончила рассказ. Может быть. пожала плечами Дельфи и подняла глаза на его лицо. Если бы ты так не нервничал по поводу моего отсутствия каждый раз. Он замер и продолжил задумчиво молчать некоторое время. Я не нервничаю, Дель. Наконец покачал он головой. Я просто смертельно боюсь. Дельфи затаила дыхание, ошеломлённая его словами. Вот как с ним общаться? то молчит себе, клещами и слова не вытянуть, то как скажет правду, так и посидеть впору. Она медленно подняла на него глаза. «Ты смертельно боишься?» Воскликнула она возмущенно. «Я правда настолько не заслуживаю доверия?» Он рассмеялся и прижал ее к себе, а ей было не до смеха. Почему ты не сказал мне раньше? сердито продолжила она, пытаясь выпутаться из его рук. Я бы никуда не ходила. Будешь ты и ходить, и ездить столько, сколько душе угодно, серьёзно произнёс он, разъжимая объятие и наглядно демонстрируя готовность отпускать её в любой момент. А со своими проблемами я как-нибудь разберусь сам. Просто ты спросила, Дельфи покачала головой и сама вернулась к нему, обняв за шею. Вот видишь, усмехнулся он иронично, приподнимая бровь. Ты всегда рада вернуться. Для меня это важнее. Я никуда от тебя не денусь, прошептала она ему на ухо. Вот именно это и запомни, когда будешь соглашаться выйти за меня. Вдруг усмехнулся он, Давай, нам пора. Он поднялся и увлёк девушку за собой. Дельфи потянулась, когда он поставил её на плы. Куда мы? насторожилась она. На побережье, отозвался он и притянул её к себе. А потом, наклонившись к её уху, добавил шёпотом: Сегодня ночуем там. Дельфи взгладила ладонями мурашки на плечах провожая наго́в взглядом. Кростис скрылся на некоторое время в своей комнате, но вскоре показался вновь. У меня кое-что есть для тебя, покачал он головой, слегка улыбаясь тому, как Дельфи ёжится, и протянул ей свёрток. Здесь специальный согревающий костюм для ныряния и одна магическая штука, с которой тебе можно будет не бояться задохнуться. Да, Дельфи каждый раз этого боялась, и эта, конечно, не укрылась от него. Магическая штучка состояла из стеклянных изящных очков, отороченных мягким тягучим материалом для плотного прилегания к лицу и маленьких трубочек, отходящих от них в нос. Очки крепились на кожаной ленте к голове. Кроме того, вдоль одного ободка висела стеклянная колбочка, к которой вели трубки. Дельфис сначала натянула обтягивающий костюм, заканчивающийся плотным корсетом на груди, оставляющим свободными руки. Кростис помог с очками и трубочками. Она засмеялась, когда он вставлял ей трубочки в нос. Наконец, он подвёл её к воде, сам плотнее завязал повязку вокруг бёдер. "Готова?" спросил он. Она кивнула. Кростис завёл её в воду по ступенькам, она привычно обвела руки вокруг его шеи. И вода поглотила их. Для него она была привычной, хоть и не родной стихии. Дельфи же себя чувствовала очень скованно, и вообще, куда ни глянь, между ними были сплошные различия. Почему они были вместе? Она не могла себе ответить на этот вопрос но и задавалась им больше из любопытства. Он был ее единственным, она это чувствовала всем своим существом. Все в ней стремилось к нему, и сейчас, окруженная пластами воды и камня, она прижималась к нему и чувствовала себя спокойно. Первый вдох она рискнула сделать не сразу. Удивленная легкостью дыхания, она расслабилась окончательно и, И привычно задышала. А когда они выплыли на свет, то и открыла глаза. Дело близилось к вечеру, но до заката ещё было далеко. Солнечные лучи причудливо прорезали водное пространство вокруг и, как осязаемые, струились повсюду, растворяясь в нём. Дельфис восторгом озиралась по сторонам, но вдруг крости мягко отстранился от неё, и она повисла в толще воды. Сначала она испуганно застыла, взмахнув руками, но убедившись, что вода её хорошо держит, расслабилась и закрутила головой по сторонам. Ощущения были странные. Она чувствовала себя как в полёте, а вокруг неё не было ни неба, ни земли, лишь новая неизведанная вселенная со своими отличными от привычных условиями. Дельфис сделала несколько гребков руками и ногами в сторону берега. И поискала глазами Нага. Кростис был рядом. Он восхищённо любовался тем, как Дельфи держится в воде. Довольно кивнув, он всё же подхватил её вновь, и они направились вместе к берегу. Выплыв на мелководье, Дельфи вынырнула из воды и вздохнула полной грудью. Стёкла её очков быстро покрылись испариной, и она поспешила их стянуть. Спасибо. Повертела она в руках хрупкую на вид штуковину, но замолчала, когда перевела глаза на Кростиса. Он всё это время смотрел за её плечо в сторону берега, а сейчас перевёл глаза на неё и притянул её к себе. "Дельфи, серьёзно проговорил он, у меня есть к тебе просьба". Она вглядывалась в его лицо, пытаясь приугадать Что он собирался сказать? И будет ли то, что он скажет, именно тем, что отражается на его лице? Я бы хотел, чтобы ты верила мне, что бы ни случилось. Он помолчал мгновение. Я никогда тебя не брошу и не предам. Он пристально смотрел ей в глаза. Дельфи засмотрелась была на него и чуть не забыла ответить. Я знаю, поспешила заверить она его. Он улыбнулся. И тут со стороны берега послышались радостные крики. Дельфии испуганно обернулась и изумлённо застыла. На берегу толпилась куча разномастного народа. Кто-то танцевал по колено в воде, кто-то приветственно махал. Откуда-то заиграла задорная музыка. Чуть поодале были растянуты несколько цветных шатров. На ветру калыхались гирлянды из цветов и раковин, издавая причудливые звуки. Крости, улыбаясь снова, притянул к себе девушку. Так ты выйдешь за меня? прошептал он, уперевшись своим лбом в её. Это, испуганно прошептала в ответ Дельфи. Да. кивнул он. Это наша свадьба, если ты не передумала. Нет, не передумала, мотнула она головой, радуясь, что в воде не видно того, как подкосились её ноги от волнения. Хорошо, кивнул он, поднял Дельфи на руки и вынес из воды. А мы уже засомневались, не сбежала ли девочка от нашего змея, выкрикнул бойкий лесной эльф, подскакивая к ним. Дельфи не помнила его имя. Но она точно видела его на летней встрече в лагере. "А нет, приволок-таки". Толпа заулыбалась и захихикала. Дельфи покраснела. "Открость и совряд ли кто убежит?" подмигнул Фарвелл, выступивший из толпы. "Старик, поздравляю". Он пожал руку Нагу. Толпа загулдела в предвкушении и хлынула пёстрой массой к палаткам. В стороны полетели распоряжения, смешиваясь с криками и смехом. Атмосфера свадьбы была моментально подхвачена во всех уголках маленького праздничного лагеря. Женщины увлекли Дельфи в сторону пещеры. Она только и успела кинуть испуганный взгляд на Кростиса, а он ободряюще ей улыбнуться. "Дельфи, здравствуй", поприветствовала её от входа в пещеру Диара. "Поздравляю тебя, Она взяла девушку за руку и улыбнулась. Увидев знакомое лицо, Дельфи немного расслабилась. "Здравствуй", улыбнулась она. "И давно вы здесь?" Диара проводила её вглубь. С прошлого вечера отозвалась за неё Дилериана, завязывая гирлянду с цветами, подвешенную над кроватью. "Нравится?" Дельфи окинула взглядом маленькую пещеру в которой не осталось, казалось, ничего от прежней. Пол устлали ткаными коврами, по углам были расставлены свечи на больших круглых камнях и аромалампы источающие потрясающий запах. Круглая кровать устлана разноцветными одеялами и множеством подушек. Снимай давай одежду. Не дождавшись ответа, скомандовала Дилериана, продрогла вся. И о чём только Крости задумает? Та скает тебя за собой туда. Ой, Дельфи, а это страшно? Подошла к ним Диара. Вместе они принялись рышнуровывать плотно облепивший девушку мокрый корсет. Там, под водой. Дельфи покорно расставила руки и втянула живот, стараясь не мешать Эльфийкам. Нет, матнула она мокрыми волосами. Скростисом не страшно, даже наоборот. «Там очень красиво!» Диара томно вздохнула. «Как необычно!» Протянула она, поднимая с ковров сдавший на конец позиции плавательный костюм. На Дельфи набросили полотенце и принялись ее растирать. «Все равно!» Свела брови на переносице суровая воительница и сунула Дельфи кружку с горячим чаем. Поднос с едой и чаем принесли от палаток некоторое время назад. Маленький мальчонка, эльф, попытался проникнуть вместе с ним в тайны подготовки невесты, но был перехвачен диарой за ухо и выпровожен в Исфояси. Ей надо беречь здоровье, мужчины об этом вообще не думают. Дельфи повела глазами под полотенцем. «Если бы Крости смог посидеть...» Он был бы уже белым от своей заботы. Эльфийки потащили её к кровати. Как романтично свадьба на берегу моря. Не унималась Диара, старательно высушивая мокрые волосы Дельфи и растирая её холодные плечи. А потом первая брачная ночь. Мечта. Дельфи хрюкнула, пытаясь сдержать нервный смешок. А что? обиженно выпятила губу Диара. Да кто в наше время ждёт эту первую ночь, щёлкнуло ей по носу Дилериана. Та аж подпрыгнула от неожиданности. Не суй свой нос. Диара обиженно потёрла уизвлённое место. А я вот жду эту самую первую, проворчала она без былого энтузиазма, расчёсывая почти сухую прядьку. Дилериана покачала головой, И направилась в другой угол пещеры, а вскоре вернулась оттуда с каким-то свёртком. "Это Кростис просил тебя надеть". Она благоговейно передала в руки девушке свою ношу. У Дельфи спёрло дыхание от развернувшихся её глазам красоты. В платье, распустившемся у неё на коленях из свёртка, на первый взгляд не было ничего необычного. Простое, начинающееся от груди и легко струящийся к полу. Но оно было таким неуловимо нежным, переливающимся невесомыми кристалликами камней и росинок, расшитыми по лёгкой ткани с тонким ароматом свежесрезанной чайной розы, что просто захватывало дух. Девушки так и ахнули. "Я ещё никогда так никому не завидовала", протянула Делириана. "Вот это платье". Диара нервно сглотнула. Может, я дальше сама? прошептала Дельфи. Нет, ты что? бойко возразила предводительница. А вдруг порвёшь? Дельфи обречённо закатила глаза. Вскоре обоюдными стараниями платье скотилось по обнажённому телу и заструилось у её ног, как живое. Откуда такая красота? Не отваживалось говорить такие слова вслух она. Ельфики выкатывали на неё изумлённые глаза, когда она шагала туда-сюда, привыкая к платью. Красота, прохрипела Диара, подозрительно шмыгнув носом. Но вы готовы? внезапно раздался голос Фарвала от входа. Можно забирать счастливицу. Дельфи обернулась и тут же рванула в его сторону. Хоть бы и замуж, только подальше от двух горе-энтузиасток. Чтоб меня выдохнул тифлинг, когда Дельфи подскочила к нему. Ты великолепна, принцесса. Спасибо, бодро улыбнулась девушка. Искреннее восхищение вдохновляло больше завистливых слёз. Готова? кивнул он. Честно? Нет, помотала головой Дельфи. Варвел улыбнулся и заложил руку девушки за свой локоть. Я бы удивился, если бы было наоборот. Покачал он головой. Они шли по песчаному берегу, утопая босыми ногами в белоснежном песке. Много народу там. Закусила губы Дельфи, как только впереди показалась первая палатка. Не очень. Сотня, может быть. Дельфи заскулила. Да шучу я. Рассмеялся Фарвелл. Кростис пригласил только самых дорогих и важных для него гостей. Он гордо приосанился, произнося последнюю фразу. И давно пригласил? поинтересовалась Дельфи, тяжело дыша. Её начинало немного трусить от волнения. Несколько дней назад пожал плечами тифлинг. Интересно, как ноги словно наливались тяжестью переставлять их становилось сложнее. Вестника прислал. Что за вестника? Её губы задрожали, глаза испуганно раскрылись. Она почти не слышала своего сопровождающего. Как обычно. Уф, Арвел, мне страшно, наконец взвыла она и рванула от тифлингов в сторону. Забежав за палатку, она уселась на песок. Притянув к себе коленки, она обхватила голову руками и зажмурила глаза. Фарвол растерянно таращился на метаморфозы, происходившие с невестой, и остервенело тёр лоб, пытаясь что-то сообразить. Адельфию сковало страхом и паникой. Она ещё никогда не чувствовала себя такой одинокой. Обида сдавила горло, на глазах выступили слёзы. Безумно захотелось, чтобы здесь оказалась Флорантиль, чтобы спрятаться у неё на груди, сжать родную руку и не отпускать до самого Дельфи. Она вскинула голову, не веря ушам. Между палаток стояла её приёмная мать.